Все, чему меня Макс учил, я запомнила навсегда. Итак, Макс ненасытностью на настоящее заставлял человека быть самим собой. Знаю, что для молодых поэтов со своим он был незаменим, как и для молодых поэтов без своего. Помню, в самом начале знакомства у Алексея Толстого «Литературный вечер». Читает какой-то титулованный гвардеец. Луна, лодка, сирень, девушка. В ответ на это общее место тяжкое общее молчание. И Макс вкратчиво, точно голосом ступая по-горячему, «У вас удивительно приятный баритон». «Вы поете?» «Никак нет». «Вам надо петь. Вам непременно надо петь». Клянусь, что ни малейшей иронии в этих словах не было, Баритону действительно надо петь. А вот еще рассказ о поэтессе Марии Паппер. М.И. К вам еще не приходила Мария Паппер? Нет. Значит, придет. Она ко всем поэтам ходит. И к Ходосевичу, и к Борису Николаевичу, и к Брюсову. А кто это? Одна поэтесса. Самая отличительная. Огромные во всякое время года калоши. Обыкновенные мужские калоши. А из калош на тоненькой шейке, как на спичке. Огромные темные глаза на ниточках, как у лягушки. Она всегда приходит с черного хода еще до свету. И прямо на кухню. Что вам угодно, барышня? Я к барину. Барин еще спят. А я подожду. Семь часов, восемь часов, девять часов. Поэты, как вы знаете, встают поздно. Иногда кухарка... Жалившись, может разбудить барина? Если дело ваше уж очень спешное, а то наш барин иногда только к часу выходит, а то и вовсе не встают. Нет, зачем? Мне и так хорошо. Наконец, кухарка, не вытерпев, докладывает, к вам барышни одни, гимназистки или курсистки, с седьмого часа у меня на кухне сидят, дожидаются. Так чего ж ты, дура, в гостиную не провела? Я было хотела, а не, мне, мол, и здесь и хорошо. Я их и чаем напоила, и сама пила, и им налила. Обиды не было. Наконец встречаются барин и барышня. Глядят. Ходосевич на Марию Паппер. Мария Паппер на Ходосевича. С кем имею честь? Мышиный голос. Как-то все на «и». А я Мария Паппер. Чем могу служить? А я стихи пишу.